Глава 17. Охватывая взглядом поле боя, я хмурился. Рано, ой, как рано еще ликовать первым успехом. ургом я взирал на то, что творилось там внизу. Словно ужом рядом велась Вика. Ей не сиделась на месте, будто перевозбужденная девчонка, не обращая никакого внимания на тихие призывы более благоразумной сестры взять себя в руки. Она лихорадочно металась из угла в угол, то и дело требовательно, заглядывая мне в глаза, с вопросом «Когда, Владислав? Когда уже?». Другие крепились, тоже молчали, замерев неподвижными статуями, но я чуял, что и им сейчас не по себе, что бурлит в них энергия, ищущая выхода, что их руки, переполненные божественной силой, рвутся разделаться с нечистью раз и навсегда, задавить, задушить, изничтожить, обратить в абсолютное ничто» ибо тогда и наступит то самое равновесие, Богом которого я и являюсь. Рано, — говорил я им, — говорил позой, жестом, еле слышным вздохом, — мы боги, мы явимся в самый жуткий черный час, и тогда никому не укрыться от нашего гнева. А сейчас нам оставалось разве что только смотреть. Я бросал выразительные взгляды на своих соратниц. «Пусть смерти, что вы видите...» Вызывают у вас не жалость, а гнев и желание отомстить. Наш час придет, осталось совсем немного. Пожиратели душ не собирались сдаваться легко, будто жулик за игральным столом, сперва поддавшись, выказав слабость, завлекая своих жертв азартом, манящей близкой победы. Они вдруг принялись выкладывать на стол один козырь за другим. Потом они нахлынули на увязшую же в бою кавалерию, потерявшие коней паладин и сражались в рукопашную. Словно волной их накрыло с головой, свежими силами врага. Поле боя, над которым еще недавно звенел воодушевленный боевой клич, теперь звучало жуткими воплями обреченных рыцарей. Пожиратели душ вскрывали их, как консервы. Тяжелая, намоленная святыми отцами броня, не выдержала натиска. Трещала каленая сталь, лопаясь, разлетаясь мелким крошевом. Чудовищные лапы твари рвали несчастных, будто те были бумагой. Плоть слезала клочьями обнажая для жаждущих тварей такие сладкие, такие вкусные души. Сплетаясь воедино, выплескивая всю жуть своих образов, пожиратели соединялись друг с дружкой, получившиеся исполины обрушили всю мощь своих тел на орков. и воители, в храбрости которых сомневался разве что глупец, дрогнули под нескончаемым натиском. Из глоток корочех воинов лилась грязная брань, не смолкали хриплые боевые кличи, Блестели мокрые от пота тела, звериная натура не давала им возможности отступить, только вперед, через кровь, смерть, невзирая на боль, бить, рвать, драть. Но им нечего было противопоставить возносящимися над ними великанами. Словно надоедливых тараканов пожиратели давили орков массы. Души гордых воинов рвались прочь навстречу предкам, но напрасно. Сгорбленные некроманты, что прятались за спинами остальных, не успевали перехватить каждого, кто погиб. Изо всех сил, падая от переутомления, они вытаскивали души едва ли не из пасти жутких чудовищ и спасали лишь десятки из десятков тысяч. Пожиратели обращались с теневыми змеями, летающими червями, изворачиваясь, устремлялись к своим жертвам, оплетая их с ног до головы. Пролезая в разинутые от ужаса рты, они жадно пожирали людей изнутри. И те несчастные, обреченные, уже не осознавая, что творят, Норовили сбросить себя одежду, содрать ногтями кожу, сорвать плоть. Смерть закружилась в лютом танце над полем боя, стучала с зубами, отбивая прощальную песню всем, кому не посчастливилось выжить в этом бою. Незримые гости на кровавом перу, она не щадила никого. Один лишь взмах ее косы унес целый венских воительниц. Зажатую самой кромки они не выдержали натиска, сгинули под лапами черного, как смоль дракона. Никто из них не дрогнул и не отступил, но противопоставить ужасающей мощи тварей тьмы они ничего не смогли. Привыкшие полагаться на мощь техномагии, они забыли про силу чистого эфира, за что и поплатились. Пожиратели душ не стеснялись обликов. Они крали по кусочку от каждого, присваивали и нагло пользовались. Теневые горгули обрушились черных небес там, где их ждали меньше всего. Выждав момента, когда стрелки уйдут на перезарядку, Они стремительными коршинами спустились на артиллерию, не ожидавшую такого подвоха. Святоносица, уже почти подготовленная к очередному залпу, вдруг вспыхнула и, пожираемая черным пламенем, сгинула во взрыве. Гоблины, проявив самую поганую черту своей сущности, трусливо побежали прочь и, не думая браться за клинки, когда к их катапультам, кошками на мягких лапах, прокрались пожиратели душ. Мать тьма, обещавшая реванш за унижение первых минут, Довольно смеялась. В конце концов она знала, чем закончится это вакханалия. Проклятый раздражающий свет сгинет в туне, исчезнет, потухнет в каждом из ныне живущих. Как только величайшее воинство падет, как только боги рухнут к ее ногам, вечность ночи, она прольется в бренные миры, неся с собой смерть, разруху и опустошение. В том, что осмелившиеся сопротивляться ей будут уничтожены, она не сомневалась. Я кусал в кровь губы словно вновь был тем самым мальчишкой, каким впервые осознал себя в этом мире, испуганным, беспомощным. Мать тьма ухмалялась мне прямо в лицо. Ее забавляла моя нерешительность, моя неспешность. Казалось, она насквозь видела меня всего, все мои сомнения, переживания. Она как будто заведомо знала, что за ними я прячу самый обыкновенный, идущий с детства страх темноты. В конце концов, тьма всегда была родиной кошмаров. Что ж, пришло время ответить ей тем же самым. Я никогда не мог даже представить, что увижу в своей жизни паладина, который как ребенок радуется подоспевшему к нему со спины бесу. Что ж, жизнь — забавная штука. Она любит удивлять, накидывая смысл в самые безумные из затей. Демоны будто брали пример с Вики, били в нетерпении копытом и пускали ноздрями пар. Уж не знаю, что сотворили их архидемоны, чтобы удержать каждого бесика в узде, но справились они на славу. Теперь, получив долгожданную свободу под оглушительный гром и ерихонской трубы, они стали тем самым долгожданным подкреплением для святого воинства. Люцифер, парящий в небе во всем своем мрачном блеске, отправлял на битву свои легионы. Словно не желая оставлять своих заклятых друзей, с небес спускались и ангелы, чьи пламенные клинки вспарывали мглу темного мира. Михаил тоже не собирался оставаться в стороне от всего веселья. Окруженный сиянием веры, Он распахнул портал, из которого хлынули бесчисленные войска ангелов. Словно перезрелые груши с небес повалились теневые горгульи. Заревел окруженный со всех сторон мрачный дракон. Там, где мгновение назад он был жутким и непобедимым великаном, теперь он напоминал беспомощного крошечного котенка, окруженного сворой злющих псов. Люди, спешившие в мирной жизни возложить на плечи хвостатых, дорогатых обитателей преисподней вину за все свои бедствия, Сейчас радостно улыбались им, как старым друзьям. Может, тихо и едва слышно, сквозь рокот боя проговорила задумчиво «Эй, Елен!» Может, мы увидим, как в этом мире зародится новая дружба? А война подарит им не только горесть потерь, но и надежду новой жизни? То, что сейчас происходит, невозможно, однако реально. Я не знал ответа на ее вопрос, но жутко хотел бы, чтобы все было так, как она и сказала. Плети демониц на лету сбивали норовящих захватить чужие тела пожирателей душ, мелкой мошкарой на них налетали бесы, бритвенно-острые клыки впивались в теневую плоть. Кто сказал, что только пожиратели душ так могут? Отчаяние, злоба, уныние, из коих состояли порождения тьмы, служили чертям деликатесом. Отчеканивая песнь ужасной участи, рогатой кошмары месили бестии пылающими копытами. Адский жар, что они исторгали вместо дыхания, не жег, но плавил все, чему не посчастливилось оказаться поблизости. Монахини, что так долго раздражали демонит своим заунывным пением, теперь работали с ними в унисон. Песни порядка и хаоса, слившись воедино, коснулись ушей защитников мира, пробуждая в них все и сразу. Благородство сплеталось с яростью, благочестие танцевало вместе с грехом. Там, где еще мгновение назад балом правило поражение, желание бежать и спасать собственной шкуры, Теперь расцвела твердость и решимость стоять до конца, до последней капли крови. Безумие нравилось сдружиться с благоразумием и породить из этого смешения истинный героизм. Ангелы ловили слова молитв на лету, тотчас скидывая их небесной карой на неугомонных. Семенами молитвы вонзались, ее будто ножом, твердую почву. Один за другим прорастали бутонами огромной священной цветы, шипами жестоких роз они кололи воинство тьмы копьями пробивались ростки святых корней, пронзая пожирателей душ. Раскачиваясь от ветра, священные цветы клонили головы к страждущим, проливая на их головы благодать, надежду, отвагу. Трусость, едва зародившаяся в глубине душ защитников, бежала прочь без оглядки. Измученные, израненные, утратившие волю сражаться бойцы с передовой, тянули к ним руки и находили исцеление и поддержку. Младшие демоны, в миру бежавшие прочь от паладинских клинков, Норовили накинуться на рыцарское оружие. в миг они вселялись в него, из рукояти проступали демонические клыки, раскрывались и желтые глаза, клинок обвивали кривые хвосты. Теперь не бойцы тащили мечи в бой, те сами, одержимые бесами, норовили бросить своих обладателей в самую гущу сражения. Да, вскоре, не выдержав убийственного для нечисти света веры, они распадались прямо в оружие, но успевали сделать свое дело, разменяв свою жизнь на десятки жизней пожирателей. Неспешной величественной армадой в полных мглы небесах показались эльфийские летучие корабли. Иффериты с Сафиновых гор важно надували щеки, заполняя зыбким воздухом паруса. Плохо державшие прямой удар эльфы предпочитали держаться подальше от самого пекла. Сотни тысяч каленых стрел с залпом вонзились в и без того отощавшие воинство тьмы поддерживая своих собратьев внизу, что продолжали обстрел, прикрывая пеших воинов. Не ведая к порождению мглы ни жалости, ни пощады, эльфийские маги неустанно со всех бойниц спешили пролить с небес дождь из сапфировых пластин бомбами, они ложились на головы пожирателей душ. Жрецы, разодетые в белые мантии, будто в тщетных надеждах испугать самом глу, лили святую искристую благодать на голову защитников мира, принеся с собой дивный запах благовоний, Эльфы как будто желали дать понять всем, как воистину пахнет победа. «Победа?» Я сомневался. Дети тьмы, может, и ослабли после очередного натиска, сдали прежние позиции. Сражение наровило в любой момент перетечь в бойню, где многоликий свет добивает сжавшую в комок уже почти беззащитную тьму. Это было прекрасно. Если бы не одно «но». Червь сомнений начала разрастаться когда возлековавшее объединенное воинство подалось вперед. Разнородность сыграла злую шутку. Там, где командиры трубили отступление на прежней позиции, приказывали не продолжать бой, умоляли лишь о том, чтобы не лезть в пекло в поперед богов. Моя идея насчет единого командования улетела в трубу. Штаб не справлялся с возросшей нагрузкой и не успевал реагировать на быстрые изменения на поле боя. Магическая связь между войсками не работала, и пришлось передавать их по старинке. Неслись приказы, распоряжения, взмыленные гонцы терялись в общем хаосе. Казалось, сейчас все наладится. Тщетно. Я почти слышал, как напевает оду нашей глупости мать тьма. «Неужели?» — спрашивала она. «Можно собрать весь живой, такой разный, вонючий сброд и превратить его в нечто единое?» Она ухмылялась под нашими потугами. «Доказать, что, конечно же, можно» о да вы получите прущих напролом рыцарей с героизмом в груди жажды мести вместо благочистия несправедным клинком но с бесовым отродин в руках разве может орочий воин вошедший враж неся на полных силы покатых в плечах эльфийскую лучницу просто остановиться прислушаться к ее остерегающим крикам разве может вампир порождение тьмы не заплакать вкусив прежде неподвластной сладкой божественной благодати который был лишен много веков назад. Еще с самого начала, строя планы, они все были обречены. Пожиратели душ стеной вставали на пути тех, кто отдался на милость богам войны. Их мрачные сородичи закружились в танцы, взмывая под самые небеса. Земля, прежде не ведавшая такого насилия, вздрогнула. Войска еще мгновение назад, взбудораженные своей победой, познали жалость и правоту командиров, что приказывали отступать, но было поздно. Ломая твердую, что камень, почву, живое воплощение мглы поднималось наружу. Сотканные из едкого цинизма злобы и ненависти возносились вверх могучей башни. Будто желая колоннами подпирать само небо, они стремились ввысь. Мрачная, всепоглощающая тень в миг разогнала разошедшийся, не на шутку, свет. Еще мгновение назад празднувший победу, теперь он норовил трусливо бежать. Гол войны стих заглушаемой всепоглощающей тишиной. В ней тонуло все, как во мраке. Мать-тьма принимала в свое чрево предсмертные крики, оклики командиров, стоны боли и ужаса. Без ожиданий почти сгинувший после того, как запели боевые рожки, вновь взмыл над полем боя, жадно потирая руки. «Сейчас!» — как будто говорил он. «Сейчас!» Мгновения тянулись липким варевом. Время стремилось остановить ход часов. Битва резвая, ритмичная, неустановимая, вдруг обратилась в нечто вялое, ватное, почти бесформенное. Страх морем разлился между живыми, топя в своих миазмах светлую надежду. Страх шептал в ухо всем и каждому, что как только тишину разорвет в клочья, каждый из них позавидует тем, кому посчастливилось пасть в этом бою раньше их. Я чуял, как меня колотит, такой знакомый, родом из далекого прошлого волнения. Я знал, что так будет. Я ждал, что так будет. Хидейки, даром что богиня, неуклонно теряла над собой контроль. Другие девчонки тоже. Они еще не отвыкли от своих людских сущностей. Не привыкли отрешаться от всего, без трепета глядя на гибель разумных. Все ждали грохота, буйства стихий. Башня ударила бесшумно. Черный язык, роняя кипящий смоль слюны, опробовал на вкус взвод слишком близко казавшихся орков. Гордые продолжатели волчьего рода, Варги заскулили щенками, Зеленошкуры и служители, топора и копья Отдали всех себя только одному, Адскому, пробирающему до самых костей, крику. Один за другим они исчезали В ненасытную тропе гигантского чудовища. Убегая, спотыкаясь, они падали в лужи самой мглы. Отростки теней крепко хватали любого, До кого могли дотянуться, И, утаскивая в свое алчущее плоти и душ, нутро. По черным небесам, Пробежала незримая трещина. Из открывшейся алло красной раны самого мироздания ударила мглой. Разворачивающий сельфийский корабль опасливо заскрипел, принимая на свой борт удар. Внутри него будто взорвалась сама ненависть. Щепки брызнули во все стороны осколками. Летучая посудина переломилась надвое. Поверженными птицами один за другим прыгал за борт экипаж. Пожиратели душ не давали им познакомиться с жесткими объятиями земли. На лету, словно куски мяса, подхватывали, рвали в клочья. Предсмертные стоны, полные боли и отчаяния, вот что им было нужно. Сегодня они получали воистину славную добычу. То, что нужно было матери тьме. Облизывая губы от горячего вожделения, она обращала боль в свою музыку, заводя тихую, ласковую, почти колыбельную песнь. Небеса вдруг окрасились второй раной, как чудовищные очи, полные мрака, Теперь они глядели на всех взглядом жадной до новых игрушек девчонки. Пожиратели душ потоком хлынули из ее глазниц. Бежать было некуда, это знал каждый, но они бежали. Пришло время жатвы. Не скрывая злорадства, смеялась мать Тьма. Она смеялась недолго, едва не завыв от досады, когда вдруг осознала. Пришло время богов. тима то как на нас поперла. Тут-то я и струхнула. Ну, думаю, пропал мой кривой хвост. А как же ему не пропасть-то? Еще минуты назад все, как по грешному делу, душой каталось. Жали мы во мглу во все копыта. Лыцари, ну, те, что святые, как будто уж без коней. Да кто-то мы подпрыгнули. Из наших-то демонических мы кто рогом, кто хвостом, кто копытом. Подо мной десятка два бесей. Да, было. Так и я у них на душами плечи хлопала. Мрак им, мол, не по вкусу. Как же, лопали и не давились. Еще и добавки просили. А тут там головой потом как ухнуло, что уши-то заложила. Скажи мне кто, что небо разорвать можно, так я бью ее святой в воде купаться послала. А тут поди ты. Красным как потянул из стороны в сторону. А оттуда из драного мешка не потекло всякой. Не по глупости попервой. Казалось, что пожиратели-то эти. Они только по душе мостаки. А нас самих дитями кличут, сожрут чули. А ведь и правда жрали всю грешность из самого заваляющего черта, что селянин брашку хлистали. И, коли до того наша победа была, почти в когтях добычи держали, так эта свежая сила все взад и обернула. Лыцари струхнули. Да че там, зеленозады-то в любую драку да с голой ракой гораздо прыгнуть. А и те бегом побежали. А я че? А я ничего. Уж как волна-то поперла меня с моими бесями, от остальных-то я отрезала. Пожиратели вокруг меня, что враны кружат. Даром, что не каркают. Я их плетью. Да что и моя плеть? Их архидемон трезубом тыкал-тыкал и стыкал. Как Криси, мешок муки. Они его с ног до головы облепили. Я вот, когда к молодцам ночами огненным змеем летала, так мне говорили, что я страсть. А я тогда глянул и поняла, что врут. Вот она, страсть-то самая настоящая есть. Демон-то большой да неповоротливый, а они присосались к нему пиевками» он так на землю то прахом и осыпался когда они закончили Ну, а уж когда дуры это из земли черные что солдатская шишка в штанах из под земли встала как тут о собственном хвосте думать не начать ну я обещам то командую да только вижу что без толка уж как нас отсекло так они кто в купель кто в исповедальню совсем отла подбились кучи навалили бежать а куда бежать куда нет ни не всюду мрак Слышал я, что мать-тьма каждому, кому в глаза смотреть собирается, на ушко шепчет. Песню, значит, зовет. Слышала, да не верила. И это что ж, мы с пивуней какой в каверзах соревнуемся? Да только правду бояли. Я звуках тех не выдержала. Такая меня тоска вдруг заела, что пропаду пропадом, что прям решила. хоть чё, а выживу. Плетью над головой щелкнула. Ну, отвлечь, чтоб да только меня и видели. Вскочила, да на пожирателя одного верхом уселась. Ему я в наездницах не по вкусу пришлась, но так я не промах. Нырнула дальше, только клыки-то над моим ухом и клацнули. Копытами сами вздусями сила, спина огнем вспыхнула. Они мне лопищами, ну, что грешницу вату тащить, так обожгло их. Бежать бы так, да коли бы их пожаром сзади задавить. Можно было, так бы еще бы из срамных мест поддали. Клежу А там уж воинство наше за первую линию обороны лапти смазало. Толовины только мелькают. Стрелки-то со своими палками стеклянными что-то колдуют, залпом жарят. Да где ж такую селищу, что поперло-то откинуть? Как из ведра с небесных ран тварями этими льет. А башня и так, и едок, и рассяк бьет. Душами палеными только в воздухе воняет. И не схватить душу-то. Жадная тварь все в себя забирает. Сцапала меня за копыта, да как порося. Сверзилась вниз, с кубарем покатилась. Уж не знаю как, а сразу и на ногах оказалось. Гляжу — жрица молоденькая, но вылетаю я. И прям точнехонько у камушка лежит, рядом с ней орка-два да эльф с луком. Бьются, стало быть, отчаянно, зло и как в последний раз. Крик стоит, слюни летят. Я ж залюбовалась нами, короткий. Орка-то того, что поменьше первым заели. Эльф прозевал, как со спины на них мраком полилось. Полезли дети тьмы. А тут уж и я за их спины скользнула, когтями по мордам-то клыкастым. Спасла, значит. В глаза жрицы глянула, да так и втекла ей в самое нутро. А вось меня ее боги-то с ней на пару изберегут. Это раньше я перед их ликами с рамом крутила. Мол, туда им меня целовать и треба. А сейчас и сама устами богам, Куды скажут, приложиться, готова. Смерть-то она только на словах хороша. Влезла я в девку, а в ней страх бесяком засел. Вот у камешков-то и зажалась. Я его в пинки, и ее в пинки вставай, мол, собака. Веруй давай, как не в себя. Молись, требы всякие, читай, или что там у вас. Как против нас, так вы смелые всегда были. А тут лужу напустила. Сражайся, святой отродье, иначе нас тут схарчат. Хоть и неприятно мне было внутри нее, а все же лучше, чем снаружи. Да и подыхать одной не хотелось. Вот и вопила я, что есть мочи. Хотя это уж я так от отчаяния. Да видать только на такое отчаяние боги-то и приходят.